Эпоха Киевской Руси тогда уже воспринималась как отдаленное героическое прошлое. И былинный Киевград — это не столько реальный город, сколько представление об идеальной столице государства. Князь Владимир Стольно-Киевский — это не конкретный правитель, хотя его зачастую соотносят с киевскими князьями, Владимиром Святым, жившим в X веке, и с Владимиром Мономахом, жившим в XII веке а символ княжеской власти. Главные герои былин богатыри, отважные благородные воины, сражающиеся с мифическими чудовищами и с врагами своей родины. Больше всего былин посвящено трём богатырям — Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алёше Поповичу. Древнейшие былины об этих героях возникли в разное время и первоначально не были связаны между собой. Но в былинах более позднего времени Илья, Добрыня и Алеша становятся названными братьями и часто действуют вместе. На протяжении многих веков былины существовали в устной форме. Записывать их начали в XVIII веке. Первый сборник былин, исторических и лирических песен, скоморошен, баллад, духовных стихов был составлен Киршей Даниловым предположительно, в середине XVIII века, впервые опубликован в 1804 году. Систематическое собрание изучения былин началось в XIX веке. В это время живое исполнение былин бытовало главным образом на севере России. Один из собирателей былин, Ончуков, писал «День на печоре, осенью особенно зимой, очень короток, И проработав часов пять-шесть, при наступившей темноте все принуждены на невольный отдых. Вот тут-то и выступают на сцену сказочники и старинщики. Былины, как правило, не рассказывались, а пелись. Известный собиратель былина Рыбников описал, как он впервые услышал былину в живом исполнении. Будучи чиновником в Петрозаводске, по долгу службы — Он объезжал губернию и однажды, переправляющий Занежское озеро, заночевал вместе с грибцами у костра на острове Шуйного Лока. «Меня разбудили, — пишет Рыбников, — странные звуки. До того я много слыхал и песен, и стихов духовных, а такого напева не слыхивал. Живой, причудливый и веселый, — порой становился быстрее, прообрывался — И ладом своим напоминал что-то стародавнее, забытое нашим поколением. Сквозь дрему я рассмотрел, что в шагах в трех от меня сидят несколько крестьян, а поет-то седатый, седой, старик с окладистую белую бородою, быстрыми глазами и добродушным выражением в лице. Я разобрал, что поет цыбылина о садко-купце богатым гостя. На протяжении 19-го, веков было собрано и опубликовано большое количество былинных текстов с учетом вариантов около двух с половиной тысяч. Изучение былин идет по двум основным направлениям. Исследователи, принадлежащие к так называемой мифологической школе, выявляют связи былин с мифами. Сторонники исторической школы отыскивают реальную основу былин. Былины дают материал для умозаключений в обоих направлениях. Например, «былинная вольга» может быть достаточно убедительно истолкован и как древнее божество охоты, и как отражение памяти об историческом князе Вещемолеги. Тем не менее представители этих двух школ уже более полутора столетий ведут полемику, которая вряд ли когда-нибудь будет завершена. Исполнители былин, хранители живой былинной традиции, в отличие от исследователей, воспринимали былины непосредственно и цельно. В конце девятнадцатого века один из лучших исполнителей былин, крестьянин Рябинин, на вопрос, правда ли то, о чем поется в былинах, ответил знамо дело правда, а то, как потреба и петь их», и добавил «В те-то времена поди чего не было». В былинах действительно нашли отражение многие исторические события и личности. Однако в древнерусском фольклоре существовал и жанр собственных исторических преданий. Исторические предания — особый вид устного народно-поэтического творчества.